«Сука!» — сказал Ральф Гордон. В его голосе не было ненависти, скорее удивления. Сержант десантных войск изрядно помолодел, но Изабелла узнала его без труда. Чуть напряженно улыбнулась и посоветовала. «Не отвлекайся. Лемак ждет, не так ли?» Взгляд Гордона еще раз скользнул по каль, и та мимолетно подумала, что назначение конвоиром убитого ею недавно человека, конечно же, не было случайностью. «Вперед!» — приказал Гордон. По переходам орбитальной базы их ввел конвой из 12 человек в силовой броне. Резонная предосторожность, учитывая возможности меклонца и механистки. Сама Каль демонстративно сняла и броню, и оружие. Артур шел рядом с Маржан. Инъекция стимулятора позволила ему передвигаться после допроса уровня 3С. Мальчик лишь слегка приволакивал правую ногу и болезненно щурился, когда они проходили под яркими лампами. Наконец, их ввели в маленький овальный зал с турелью автоматического стационарного лучемета под потолком и оплавленными кое-где металлическими стенами. Все, кроме Каль, в устах Гордона имя прозвучало как ругательство. «Ожидайте здесь!» С двумя конвоирами, не считая Ральфа, Изабелла проделала путь в транспортной капсуле до центрального сектора базы. Лемак собирался принять ее в своем кабинете, а не в тюрьме, и это уже было победой. Перед дверью в апартамент Талемака дежурил охранник. Каль приготовилась к ожиданию, но дверь открылась сразу. Ральф, поталкивая ее в спину, ввел Изабеллу в кабинет. Адмирал сидел спиной к вошедшим. На панорамном окне бушевало море. Казалось, картинка занимает его больше, чем что-либо еще. «Задержанная доставлена, Адмирал», — сказал Ральф. «Оставьте нас». Гордон наградил Каль еще одним ненавидящим взглядом и вышел. Адмирал по-прежнему не оборачивался. «Ваш голос очень помолодел, лимак сказала Каль. Адмирал медленно повернулся в кресле и ответил. «Мы помолодели с ним вместе». Несколько долгих мгновений Изабелла смотрела на кумира своей юности. Лемак, пятидесятилетний, на мгновение заставил ее ощутить себя школьницей. «Благодарю, что мы встречаемся здесь, а не в камере для допросов», — сказала она наконец. «Это недолго исправить», — сообщил Лемак. «Из этого кабинета ведут локальные гипертуннели в контрольные центры, рубки, тюрьму. В тюрьму следует доставить мальчика». «Вы охотились за ним?» «Так, так, так. Что же он натворил, проказник? Сжег Министерство образования на Инсидиосе?» «Слишком много знал». «Почему знал?» «Потому что он не должен отсюда выйти. У него атан, и это усложняет задачу, но мы должны справиться». Лимак досадливо цокнул языком. «Мы?» «Великолепно». «А как мы справимся с бессмертием?» Мальчик объяснит. Адмирал поднялся, и Каль ощутила нарочитую резкость его движений. Лимак еще не до конца наигрался новым, точнее старым и забытым телом. «Говори». «Это Артур Кертис, сын Кертиса ван Кертиса». Ее слова произвели ожидаемый эффект – смесь растерянности и страха на лице Лимака. Не давая ему опомниться, Каля разъяснила. «Отец, вероятно, использует сына в какой-то чрезвычайно важной миссии. Речь может идти о вещах, по сравнению с которыми даже Атан будет игрушкой». Лимак прошелся по кабинету, резко спросил. «Зачем вы убили моих людей?» «Не стоило представлять ко мне конвой. Я хотела доказать, что сотрудничаю по доброй воле. К тому же у них у всех атан. Я ударила им лишь по бумажнику и смолюбию. Если мы выпотрошим мальчика, бессмертие станет для нас таким же доступным, как и для Кертиса». «Возможно». Лемак подошел каль, заглянул ей в глаза. «Ты предлагаешь мне авантюру, которая может погубить нас за несколько секунд». Если мальчик умрет, его отец узнает о происходящем. Но и приз хорош. А зачем тебе делить его на двоих? Шестерки явно не в счет. Потому что мальчик иммунен к наркотикам и переносит рецепт без слез и криков. «Мне нужен сильный союзник, чья школа допросов отлична от нашей», честно сообщила Каль и, помолчав, добавила. «К тому же... Вы мне симпатичны, адмирал. Особенно теперь». «Тебе вдвойне повезло». «В этом теле я склонен к авантюрам». Лимак вернулся к столу, посмотрел на невидимый для Кали кран, потом коснулся сенсора и приказал. «Мальчиков тюремный блок под жесткий контроль. Остальным задержанным свободный режим передвижений, без права покидать базу, выделите им каюты». Он снова посмотрел на Каль, заметил. «Это забавно, особенно то, что Кертис отправляет малолетнего сына в космос». «У меня есть хорошие специалисты. Они приступят к работе немедленно. Мальчик заговорит». «Благодарю, лимак Каль не тронулась с места. «Полагаю, наш странный альянс надо скрепить небольшим банкетом». Адмирал развел руками, словно подчиняясь неизбежному. «Как вы относитесь к ужину при свечах?» «Так же хорошо, как и к завтраку в постели. Чувствую, как отпускают ее напряжение». — откровенно сказала Изабелла. Серафим был лучшей моделью брони, с которой когда-нибудь работал Кей. Он тренировался пять часов подряд. Не потому, что это было так необходимо, просто сам процесс доставлял ему удовольствие. Томми занимался в другом зале, с инструкторами семьи. Кей не был столь самонадеян, чтобы считать себя великим педагогом. Сейкер появилась, когда он начал разоблачаться. окинула критическим взглядом помещение. Раздробленные стенные панели, скальные крошево, покрывающее металлический пол, согнутые трубы тренажеров, бронированный лист в держателях посреди зала. В титановой броне 5-сантиметровой толщины зияла оплавленная дыра, повторяющая форму человеческого тела. «Давай помогу», — сказала кею Сизые керамические пластины были тяжелыми и горячими. Она умело отстегивала одну часть за другой, и дач начал возникать из своей причудливой скорлупы. Мокрая от пота, устала с непривычным мягким взглядом. «Привык?» — Лика положила ладони на плечи Кея. Он остался сидеть на полу среди разбросанных сегментов брони, запрокинув голову, отдавшись ее движением. Словно в ней родился. Только ноги ломит. «Я скажу, чтобы отрегулировали усилители». Сейкер закончила разминать ему плечи, принялась массировать шею. «Не надо, я должен чувствовать свою массу». «Ты говори, не тяни». «Каль улимака С ней мекулонец и женщина-механистка. Мальчик в допросном центре базы. Кей поднялся. Осторожно взял лику за плечи, просто сказал. «Спасибо, я никогда этого не забуду». «Прикажи подготовить мой корабль». Сейкер помолчала, разглядывая Кея, спросила. «Кертис пообещал тебе так много, земляк?» На лице кей не дрогнул ни единый мускул. «Дело уже не в Кертисе, сестра». «Ты расскажешь?» «Корабль!» «Его готовят, Кей! Я могу узнать хоть что-либо!» Дач покачал головой. «Кей, военная база Империи. Это не провинциальная тюрьма!» «Там найдется оружие на твою броню, броня на твое оружие и несколько сотен профессионалов». «Я знаю. Сколько у меня времени?» «Пять часов. Не гримасничай. На твое корыто навешивают блоки маскировки и вспомогательный движок. Ты достигнешь Дагара до за 12 часов. Быстрее просто невозможно. Да и мне нужно время на проработку плана. Логика никогда не была твоей сильной стороной». Они вышли из зала вместе. Лика Сейкер в длинном темном платье и полуобнаженной кей-дач. Техники уже начали возиться с броней. Серафим требовал тщательной проверки и подзарядки. «С тобой пойдут Кассис и Андрей, им я верю». «Железо на железо? А разве есть выход? Еще дам пару шестерок. У них погашен инстинкт самосохранения, так что использую их полностью». «Хорошо. Лика, кто ваш мясник?» Женщина поморщилась. «Что ты хочешь?» «Все, что ты сможешь мне дать». Врач был молодым, с короткой бородкой, вялым взглядом из-под очков и абсолютно неспешными движениями. Он осмотрел Кея, потом, оставив лежать его на кушетке диагноста, долго изучал ползущие по монитору строчки. «Вы более чем здоровы?» «Знаю, но этого недостаточно». «Времени у нас много?» «Совсем нет». Врач откинулся в кресле, разглядывая Кея со спокойным любопытством. «А не жалко себя, парень?» «Нет. Предлагай». Сейкер, стоящая в углу, едва заметно кивнула. Врач вздохнул, поправляя оправу. Предупредил. «Я тебя потом не восстановлю». «Понимаю». «У тебя разовая акция?» «Да, на два 3 часа». «Хорошо». Полимерные цитостимы в мышце, керопласт подкожно, кардиоводитель и гормономодулятор, плюс обычный боевой коктейль. «Работай», — закрывая глаза, сказал Кей. Когда ему делали уколы в мышце, Сейкер молча наблюдал за происходящим. Мутная желтая жидкость водилась неохотно даже сквозь самые толстые иглы. Потом автохирург, похожий на громадного металлического паука, явно меклонской сборки, вонзил полые щупальца в грудь Кей между третьим и четвертым ребром слева. Маленькая ампула кардиоводителя скользнула по щупальцу и присосалась к миокарду. Сейкер вышла. «Долго еще?» — спросил Кей. Врач, задающий программу фармасинтезатору покачал головой. Полчаса. Автохирург вытер с кожи капельку крови, брызнул фиксирующим спреем и отполз. Врач достал из стеклянного шкафа маленький прибор, блестящая щетка из тонких игл и прозрачный пузырь с аполисцирующим раствором над ней. «Будет больно», — сообщил он, прикладывая щетку к телу Кея. Приборчик издал щелкающий звук, и иглы на мгновение погрузились в кожу. «Я бы и сам догадался», — сказал Кей. Он не издал ни звука за все время операции, чем вызвал легкое уважение врача. Но это было непросто.